Совсем нет, Ваше Величество. Очень хорошо. Итак, опишите мне текущее состояние Святого королевства. Разговор без обмана или недомолвок позволит Колдовскому королевству лучше помочь вам. Ремедиус, демонстрируя понимание, излила душу о состоянии Святого королевства, но я не понимала причин её поступка. Хотя было похоже, что даже саму Ремедиус это беспокоило. Содержание её рассказа было похожим на то, Что Густов поведал синей розе, и она закончила на словах о том, что ситуация на фронтах была напряжённой. Вероятно, она не хотела говорить о том, что святое королевство было на грани уничтожения, тем более королю Нежити. Я понимаю. В таком случае, зачем вы прибыли в мою страну? Мы хотим обратиться с просьбой к вашему величеству. Говорят, что искатель приключений по имени Мамон присягнул вам. И если бы мы могли одолжить этого воина, способного сражаться наравне с Елдоофом, нам нечего будет бояться. Стало быть, я здесь для того, чтобы попросить вас отправить воина Мамона в нашу страну. Алое свечение в глазах короля заклинателя внезапно исчезло. А мгновение спустя вновь появилось. Как я и думал. Я также подготовил ответ на этот случай, который звучит как нет. Позвольте спросить о причине вашего решения. Что ж, над моей нацией витает что-то вроде чёрной метки, а Мамон, пока он находится здесь, является гарантом мира в моей стране. Именно благодаря тому, что он здесь, люди могут жить спокойно. Но разве вы не командуете легионами нежитьи, ваше величество? В ответ король-заклинатель тихо засмеялся. Кажется, вы, дамы и господа, из Святого королевства Видели мои войска нежити и считаете их вполне достойными? Тогда не приметили вы этих солдат вместо Мамона. Я полагаю, вы все видели, что всякая нежить под моим командованием весьма эффективна, а не легко справится с вторжением полулюдей. У Ремедиус не было слов. Скорее всего, она представила себе а в главе армии нежити, направляющейся в Святое королевство. Нет, это было немыслимо. Командование нежити было полной противоположностью самой сути паладина. На самом деле, нежити имела много преимуществ. Они не нуждались в пище, могли подождать посреди глухого леса, их можно было назвать идеальной армией. Но мысль о том, чтобы принять свою армию нежити, которая считается врагом всего живого, пугала больше, чем что-либо ещё. Но да даже просто принять войска другой страны в свою армию уже могли бы быть источником для беспокойства. Решив проблемы Святого королевства, они сами могут перейти в наступление. Эм, в таком случае король Заклинатель посмеялся над замешательством Ремедиус. Вот именно, госпожа Костодио, в моей стране есть те, кто думает о том же использование нежити для сельского хозяйства, обработки полей и обеспечения безопасности. Это всё помогает принять и понять нежить. Но, к сожалению, те из моих граждан, кто далёк от всего этого, пока ещё не в состоянии с ней смириться. Конечно, сейчас ситуация куда лучше, чем была в начале моего правления, но всему требуется время. Мамон может прислушаться к их жалобам и проблемам и помочь решить их многими способами, если я войду его сейчас Никто не может предсказать, как поведут себя недовольные этим жители. В таком случае, я уверена, что мы, паладины, можем остаться здесь и закончить работу по созданию доверия в отношении нежити, не так ли? Многие люди считают, что паладины заклятые враги нежити, так почему бы именно нам не отстаивать и объяснять, что нежить в подчинении вашего величества заслуживает доверия? Хм. Это предположение заслуживает внимания. После короткого размышления король заклинатель положил свободную руку на лицо. Хмм, не думаю, что нанять чужеземцев для этой задачи приемлемо. Нет. Можно доверять лишь тому, кто пережил те же проблемы и страдания, что и ты. И, конечно, они не смогут довериться незнакомцам, что пришли непонятно откуда и заявляют, что нежить это друзья. Согласна. Как я и думал, вы не сможете заменить авантюриста Доманта Оранга, который уже обладает кредитом доверия в этом городе. Его логика была безупречной, поэтому ей нечего было противопоставить его заключению. Это особенно касалось Ремедиус, которая была человеком, чей характер стоял на эмоциях. Тогда король заклинатель спросил у безмолвной Ремедиус: "Очень хорошо. Когда перейдём к следующему вопросу. Я хотел бы узнать у вас о том, о чём вы не упомянули, госпожа Кастодио. В прошлом Мамон поведал мне, что под командованием Йелдвофа служат довольно сильные горничные. Могу я поинтересоваться у вас, леди и джентльмены, встречались ли вам подобные личности в Святом королевстве? Мы не встречали никого похожего, кроме того, мы лишь недавно узнали о их существовании. После беседы с членами Синей розы ясно это может значить, что горничные являются козырной картой Йалдваофа, не так ли? Или же это значит, что они заняты делом в другом месте? Мы не можем быть уверены. Насколько я помню, вы упомянули, что Южное Святое королевство всё ещё держится. Вы поддерживаете с ними секретную связь? В определённой степени, да. Так они ещё не проникли на юг. Возможно, я переживал излишне. Хм. Король-заклинатель внезапно обратил свой взгляд к потолку. Ваше величество, вы считаете, что приспешники Эльдвофов проникли на юг? Я этого не говорил, но я размышляю. Если у него есть такие могущественные пешки, почему он до сих пор не использовал их? И насколько я помню, в начале беседы Я попросил о полном доверии, не так ли? Поэтому позвольте мне прямо сказать, какое вознаграждение может предложить мне Святое королевство в обмен на помощь, предоставляемую моей стороной. Это был совершенно нормальный вопрос, и его вполне можно было ожидать. Однако ответить на него было очень сложно. Мы можем предложить дружбу, доверие и уважение с моей стороны. Король-заклинатель фыркнул в ответ на Ремеус. Тем не менее, нельзя сделать вывод, что ответ Ремедиус был неправильным. Были времена, когда всё, что требовалось от паладина это ринуться в битву не на жизнь, а насмерть. И, например, того, кто защищал бедную деревню, которая не могла позволить себе выплатить должное вознаграждение и бросить вызов получеловеческой орде, принимали за образец паладина. Это то, что, скорее всего, сказал бы паладин. Возможно, один из моих старых друзей вполне мог бы принять решение, основываясь только на этом. Но, к сожалению, такие слова не могут убедить меня. Как я и говорил, не будем прибегать к пустой лести. Можете ли вы предложить мне какие-либо ощутимые выгоды? Он говорит, что многоуважаемый Момон, друг короля заклинателя. Он обращается к нему так фамильярно, потому что он не просто его подчинённый. Пока Нея думала об этом, Ремедиус хранила молчание. Нет. Ей нечего было сказать. Истина заключалась в том, что Ремедиус Костодио не могла давать какие-либо обещания такого рода. Что произойдёт после того, как они победят Йелдваофа? Конечно, им нужно будет избрать следующего Святого короля. Однако вероятность того, что такой человек будет прислушиваться к словам паладина, просто ничтожна. Если король будет избран из южных дворян, которые были настроены к ней недружелюбно. Ремедиус и остальные, скорее всего, посадят под домашний арест за их провал при защите Святой Королевы. В этом случае, даже если они заключат пакт с королём-заклинателем, не было никакой гарантии, что упомянутый пакт действительно будет соблюдён. Нет, прежде всего, под сомнением был вопрос даже о том, что эта группа вообще имеет право представлять свою нацию. В конечном счёте, истинная цель этой Послонной делегации состояла в том, чтобы вызвать сочувствие среди простолюдинов, которые не понимали ситуацию. По этой причине они не имели возможности давать какие-либо обещания. Ни один человек не мог представлять всю сторону самостоятельно. Единственным, кто мог это сделать, был её король. Простите меня, ваше величество. Я вице-капитан Густав Монтанис, который работает под командованием капитана Кастодио. Позвольте мне говорить от её имени. Король-заклинатель слегка кивнул, показывая, что он может продолжать. Примите мою величайшую благодарность. Мы не можем гарантировать то, о чём говорит ваше величество. Даже если мы вернём территорию Святого королевства, восстановление разорённой ельдвофом земли займёт очень много времени. Я не думаю, что мы можем предоставить вам всё, что мы пообещаем здесь, даже если сильно поспешим. Однако есть кое-что, что я хотел бы сказать вашему величеству. а именно опасность Елдваофа